Глава третья. Плавать мне понравилось. Непередаваемое ощущение. Был неправ, когда думал, что тело архетичное Нормальное тело, если оценивать с позиции плавания в воде. Без навыков этого тела сам плыть бы не смог. Очень непривычная культура движений. Пытался применить тот же метод, что в зале бокса. Чуть не пошел ко дну. Прекратил экспериментировать, когда тренер с бортика стал кричать, чтобы не баловался. Тогда включил мышечную память тела, и все встало на свои места. Правда, пришлось добавить гемоглобина в кровь, чтобы исчезло ощущение кислородного голодания. Не знаю, как я раньше плавал. Дистанция полтора километра, разбитая на 15 сотен, в режиме 100 метров за минуту 20 секунд смывает кислород из тканей, как ливень муравьев с асфальта. А таких дистанций и режимов несколько за тренировку. Причем уровень физподготовки в воде не помог. Очень специфические режимы дыхания и усвоения кислорода. Техника рулит. Деда из реанимации перевели в нормальную палату буквально через сутки, и его стало можно проведывать. Я ходил к нему каждый день после обеда, разрешенные часы с двух до шести. С главврачом не пересекался, хотя оставил ему свой мобил, как он просил. Выписали деда через неделю. Я приехал забрать его на такси, и уже в машину мне позвонил тот зав. отделением. «Добрый день, это Сергей Владимирович». — Да, я узнал. Не стал говорить, что голоса индивидуальные и его частоты я ни с кем не перепутаю. Слушаю вас. — Ты бы не мог после того, как отвезешь дедушку, выйти на улицу на полчаса. Я знаю ваш адрес из карточки твоего дедушки. Мне очень нужно с тобой поговорить по профессиональным вопросам. По ряду причин я не счел возможным общаться в больнице. — Да, конечно. Буду готов примерно через полчаса. Я в парке по Гоголю у вашего дома, на единственной короткой аллее с лавочками. День солнечный, поэтому через полчаса я присоединяюсь к нему на лавочке. Он ест мороженое и запивает каким-то лимонадом. Увидев меня, встаёт, выбрасывает обёртку и бутылку в урну и протягивает руку, второй рукой указывая на лавочку. «Тебя же зовут Саша?» «Да». «Я спросил твое имя у медсестер, они всегда знают всех родственников. Телефон твой ты мне давал, но я тебя записал как внук реанимация никак не может перейти к делу, чувствуя неловкость. Саша, не буду ходить кругами. То, что ты сделал со своим дедом, ты можешь повторить с любым человеком?» «Я могу видеть сигналы узких участков нервной системы. Чем больше охват, тем ниже точность. Если у меня получается их интерпретировать, то да, могу. Сигналы нервной системы есть у всех». «А методики терапии? Что ты можешь?» «Его просто захлёстывает интерес, но он не учитывает разницу в уровнях образования с точки зрения патологии и результата» я не оперирую понятиями методикотерапии и патология развожу руками в моем понимании все выглядит так в организме есть системы например нервная или мочполовая в системах есть программы например расщепление жиров при пищеварении или рост волос и ногтей эти программы записаны в виде колебаний как на компьютере эти программы бывают либо повреждены например артроз псориаз Либо бывают устаревшими, либо не соответствующими текущим требованиям организма. Мимо проходят люди, и я на минуту замолкаю. Я могу стирать, дописывать и корректировать эти программы, либо их участки. Но об аппаратной части тоже не забываем. Я не могу улучшить ногти на руках, если руки год назад отрубили. Плюс у этих программ есть уровень приоритетности. Клеточный, межклеточный, системный, межсистемный, единый. Но я пока не разобрался с уровнями. Нет опыта и статистики. Бывает, что по отдельности программы в порядке, но сбой в организме идет из-за конфликта приоритетности. Опиваю воды из своей бутылки. Колебания имеют фазу, частоту и амплитуду. Больные системы рассогласованы в первую очередь по частотам, далее по фазам. Все системы организма управляются изнутри самим организмом. Кажется, вы это называете процессы центрального генеза вследствие нарушений как метаболизма так и механической функции органов например переломы костей их частоты выходят из резонанса рассогласовываются вот я четко вижу что в некоторых случаях процессами организма можно управлять не только изнутри но и снаружи примеры мой дед или пастеризация молока молоко можно не только нагреть еще можно выделить в нем все действующие генераторы излучений живые микроорганизмы подать на них колебания на частоте, рвущий их внутренний резонанс, и они просто погибнут. Вот в случае с дедом мы аналогичным образом справились с микрофлорой. Было бы интересно попробовать в инфекционном. Я серьезно думал об этом после посещения поликлиники за справкой для бокса, поэтому знаю, что ответить. Сергей Владимирович, вы в армии служили? Офицер запаса, как всякий врач, удивляется он. Вы сможете застрелить человека как офицер? Не морально, а технически? Это зависит, какая дистанция, какая видимость, какое оружие, как он защищен, двигается или нет, и масса других переменных. Вот именно. Тут то же самое. Я понятия не имею, какие бывают вирусы и бактерии. Не знаю о совместимости своих частот с другими людьми, только с кровными родственниками. Я не изучал микробиологию, поэтому не знаю, какие виды микроорганизмов гибнут при смене частоты колебаний их значимых систем, а какие нет. Мне кажется, это тема исследований ни одного института, а не вопрос пацану на лавочке, пусть и необычному». «Логично», — рассеянно говорит он. «То же самое относится и к вашим методикам терапии. Вернуть систему или часть организма обратно в ресурсное состояние — это не процесса проект». Для меня, по крайней мере. И ответить, что я могу, до анализа конкретного случая невозможно. Этот вопрос не имеет ответа в таком формате. Нужны все слагаемые данного уравнения. Вы же не можете поставить диагноз больному, если его нет в больнице? Логично. И он снова погружается в какие-то мысли. Вы прикидывали, как можно использовать меня для улучшения качества вашей работы — И для решения задач типа моего деда, когда в ваших традиционных медицинских ресурсов недостаточно. Была такая мысль, чего уж, — выдыхает он, — но, скорее, даже не это. Я хотел понять физику и химию процесса, — говоря твоим языком. Мне кажется, есть вариант, который бы устроил всех. Поясни. Слона надо есть по частям. Давайте начнем с малого. Если я правильно понимаю алгоритм работы, не вас лично, а вообще, то он выглядит так. Первое — диагностика. Что не так? Второе — поиск причин, почему так случилось. Третье — подбор вариантов, как откорректировать то, что не так. Четвертое — запуск корректирующих инструментов. Пятое — контроль изменения состояния. В определенном приближении где-то можно сказать и так. Так давайте оговорим правила коммуникации и начнем с диагностики. Мое условие. Никаких авралов. Вы, на ваше усмотрение, можете подключать меня к тем случаям, когда не можете установить причинно-следственные связи, а время не критично. То есть, когда можно предупредить меня заранее, и день-два ожидания никак пациенту не повредят. Это возможно? Ну, у нас своя специфика. Ну, такое вполне возможно. Да, такие случаи возможны. Чёрт, да, он же из неотложки. Давайте попробуем. Если у вас сложный случай и нужен не специалист более высокой квалификации, это сразу не ко мне, а просто незашоренный взгляд со стороны, я подъеду и по возможности, и поучаствую, как такой взгляд. В течение месяца моё предложение в силе». Он опять загрузился на минуту, после чего говорит. «Так тому и быть». «Интерес мой, ты более чем удовлетворил и академическую, и клиническую части. От совета в определенной ситуации не откажусь, если ситуация будет складываться так, чтобы всех это устраивало. И я все время забываю, что ты, всего лишь 16-летний подросток, выглядишь старше, а когда говоришь, возникает очень сильный контраст между тем, сколько тебе лет, и тем, как ты общаешься». Возможно, мне не следовало соглашаться. Но рефлексы должны быть не только у личности, а и у общества. Если у общества нет рефлекса социальной ответственности, оно обречено. При любой атаке извне. Тут это никому не очевидно, поскольку у этого общества нет внешнего врага. Этому обществу чертовски повезло, что у него нет внешнего врага. Оно искренне верит, что вершина эволюции — человек они просто не бывали в других местах. в Секции бокса, как в казино при игре на повышение. После нескольких часов подряд у зеркала и на снарядах вне графика с разрешения Сергеевича я еще в начале недели показал ему весь стандартный арсенал молодого бойца, после которого новичков обычно начинают выпускать на ринг на обусловленные спарринги. Наверное, если учиться путем копирования, как все, На это действительно уходит несколько недель и больше. Но если копировать не мышечную последовательность, а волновую проекцию, то время сокращается в десятки раз. Плюс мне не нужно времени для наработки рефлекса и автоматизма. Их записываю напрямую, принудительно. Когда, спросив разрешения, я несколько часов наблюдал за тренировками и боями продвинутой группы, Сергеевич под веселое ржание назвал меня «теоретиком». Однако разрешил и посмотреть, и занять угол зала для тренировки вне моего графика. Я поржал вместе со всеми, но наблюдать продолжил. В обусловленных спаррингах, куда чуть позже допустили и меня, он поначалу перестал веселиться. Потом, меняя по очереди мне партнеров и оговоренный рисунок боя, вообще впал в какое-то возбуждение. После тренировки велел прийти на следующий день вне графика в мастерскую группу кое-что проверить. И вот сейчас с каким-то Вовой из мастерской группы, которого я пока не знаю, мы сходимся по команде в центре ринга. Тренер громко орет «Впал силы!» У каждого из нас своя задача. Что Сергеевич сказал Вове, я не знаю. Мне велел показать все, что могу, не стесняясь. Вовде справится. Лично я хочу практически проверить, насколько могу рассчитывать на свои ресурсы, как противовес местным консервативным методикам при разном количестве практического опыта. В одном конкретном случае. действие Вовы я считываю напрямую в момент подачи его мозгом сигнала телу. Однако он мыслит не отдельными движениями, которые я уже умею расшифровывать на этапе команды мозга, а целыми схемами и готовыми комбинациями. Не окончив одну связку, начинает вторую. Я запаздываю с реакцией. Совсем не кстати приходит аналогия. Ты знаешь иностранный язык, но с тобой начинают говорить быстрее, чем ты успеваешь понимать. Если бы говорили медленнее, ты бы смог эффективно общаться. Времени вникнуть нет. Выручает то, что в самом начале обратил внимание, как после команды тренера... Вова как-то странно весь подобрался, и частоты его мозга синхронизируются с частотами мышц. Делаю с собой то же самое. Теперь в момент ударов его резонанс вредит моему гораздо меньше. Неожиданно, оказывается, и так можно. Плюс первые полраунда оба дисциплинированно исполняем команду в полсилы, а к моменту, когда азарт сносит все барьеры, я уже адаптируюсь. То, что я видел в предыдущих группах, говорит — большинство вреда после удара в голову, когда мозг по принципу кончика хлыста бьется об череп. Оказывается, можно на время синхронизировать частоты головы с частотами тела. Это как-то тянет паровозом еще какие-то процессы. Но нет времени разбираться, изучу на досуге. Главное, сейчас пропущенные удары в голову не дезориентируют и не сбивают собственного рисунка боя отвечая ему только в разрез его техники, чётко навстречу и гораздо более короткими, чем у него комбинациями. Как ни печально, мой процессор, работая в разы быстрее, не успевает прописывать встречную контрпрограмму. А он работает длинными, готовыми сочетаниями движений, тут их зовут связками, с более высоким КПД. Пока что он меня просто перетаптывает ногами. Мой одиночный удар быстрее, но одиночные удары на этом уровне не вариант а связка быстрее уже у него, плюс лучше КПДС суммы движений. Я недооценил роль автоматизма. Если сравнивать с танцами, я мыслю движениями, а он — фигурами, состоящими из этих движений. Справедливости ради, основная опасность — сотрясения или ушиб мозга не грозит даже при ударах в полную силу, благодаря усиленным сосудам. Хорошо, что сообразил подсмотреть». «Максимально упрощаю свою программу, увеличив скорость до субмаксимума, чтобы время моей реакции равнялось времени его действия». После двух раундов Сергеевич спрашивает Вову. «Ну, как он?» «Сергеевич, как молодой Грецков. Только тупая двойка и тройка, но из разных положений абсолютно без крепатуры. Не готов сказать, что уверенно могу достать». Вблизи я просто не даю Вове развернуться. Держу дистанцию, так как понимаю, что на короткой дистанции успевать не буду вообще. Плюс я пока не освоил схем, которые нужны в ближнем бою. А если бы в полную силу бились? Бьет не хуже и держит не хуже. В рамках средней и дальней дистанции не уверен. Вблизи не вяжись, он новенький. Такой задачи нет. Пытаюсь не все акцентировать. Сдыхаешь. Я кое о чем начинаю догадываться, и в третьем раунде, в соответствии с моими ожиданиями, его амплитуда постепенно слабеет. Я четко вижу недостаток кислорода в его тканях, резко увеличившееся количество радикалов, засоривших сосуды. В четвертом раунде Вова делает последний всплеск, но концентрация гемоглобина у него в крови здорово снижена, как и его функциональное качество. Логично увеличиваю гемоглобин у себя и повышаю скорость. Он очень грамотно защищается, местами даже отвечает, но я вижу, что будь у нас еще минут пять-десять, я бы его перебегал. Команда «Стоп». И Сергеич возбужденно трёт руки, забравшись к нам внутрь. «Вова, ну видишь, я ж говорил. О, ФП не к черту, я говорил. саш молодец, очень неплохо для начала. В следующий раз посмотрим еще кое-что».